Отсюда стиль речи – это совокупность языковых особенностей лексических, грамматических и фанатических, которые придают речи определённую окрашенность, делают её разговорной, научной, деловой. Со стилистической точки зрения всю общенародную русскую лексику Можно разбить на три большие группы. Лексика нейтральная – это межстилевая, лексика устной речи и лексика письменной речи. Так что такое лексика нейтральная, межстилевая? Это параграф 30. В толковых словарях русского языка Многие слова снабжены так называемыми стилистическими пометами. Книжный – книжное слово. Высок – слово, относящееся к высокой лексике. Офиц – официальное. Разг – разговорное. Прост – просторечное. Но большинство это и есть нейтральные, межстилевые слова – «голова», «дерево», «новый», «есело», «легко», 8 «сто». Эти слова употребляются в любом виде речи. В непринуждённой беседе, в речах ораторов, учебников, научных статьях, во всех жанрах художественной литературы, публицистике. Поэтому такая лексика называется «межстилевой». То есть... обслуживающая все стили речи. Или нейтральная она называется, межстилевой или нейтральный. Нейтральная лексика называется потому, что лишена особой стилистической окраски. Нейтральная лексика – это основа словарного состава языка. Нейтральная, межстилевая лексика – представляется тем фоном, на котором выделяются слова письменной речи и устной речи. Каких-либо внешних примет – звуковых, морфологически, межтелевые слова – не имеют. И всё-таки их легко найти среди слов других лексических пластов. Например, «балбес». Консолидация, одухотворённый, подписывать, прерогатива, берёза, разговор, раздраконить, ухмылочка, часы, шантропа, хороший. Здесь выделяется своей нейтральностью слова. Берёза, подписывать, разговор. хорошие «часы». Стилитически нейтральные слова составляет большую часть общенародной лексики. Относится сюда большинство существительных. День, лекция, окно, работа, радио, телевизор, шум, стол. Прилагательных. Бумажный, весёлый, глубокий, Крутой, угрюмый. Глаголов. Говорить, ездить, ненавидеть, носить, Свистеть, сомневаться и улыбаться. Наречие. Где-нибудь здесь издалека Очень по-летнему слегка. Местоимение. Весь. Кто? Наш – свой, что – этот. К межцелевым словам принадлежат все числительные, почти все грамматические категории слов, и знаменательные, и служебные, представленные в нейтральной лексике. Только междометие не бывает межстилевыми словами. Есть такие стили, жанры, разновидности речи, где междометия не встречаются. Научные статьи, например, официальные документы, деловые бумаги, информации в газетах. Было бы ошибкой думать, что если мы называем межстилевую лексику нейтральной, то тем самым мы отказываем ей выразительности. Нет. истории русской прозы и поэзии показывает, что величайшие мастера слова могли добиваться предельной выразительности, большой эмоциональной силы, употребляя почти исключительно нейтральную лексику. Вот, например, проза Чехова, человек в футляре, состоит из слов стилистически нейтральных. Была уже полночь. Направо видно было всё село. Длинная улица тянулась далеко, дворос за пять. Всё было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верилось, что в природе может быть так тих И вот когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с её избами, Уснувшими Ивами. На душе становится тихо-тихо. И вот в этом своём покое, Укрывшись в ночных тенях от трудов, забот, горя, Она кроткая, печальная, прекрасная, и кажется, что и звёзды это смотрят на неё ласково,